Глава четвёртая. С первого беглого взгляда вы вовсе не сочтёте этого князя за старика. И только взглянув поближе и присмотревшись, увидите, что это какой-то мертвец на пружинах. Все средства искусства употреблены, чтобы закостюмировать эту мумию в юношу. Удивительный парик, бакенбарды, усы и спаньолка превосходнейшего чёрного цвета закрывают половину лица. Лицо набелённое и на румяненное, невыкновенно искусно, и на нём почти нет морщин, куда они делись, неизвестно. Одет он совершенно по моде, точно вырвался из модной картинки. На нём какая-то визитка или что-то подобное, ей-бог не знаю, что именно, не только что-то чрезвычайно модное и современное, созданное для утренних визитов: перчатки, галстук, жилет, бельё и всё прочее, всё это ослепительной свежести и изящного вкуса. Князь немного прихрамывает, но прихрамывает так ловко, как будто и это необходимо по моде. В глазу его стёклышка, в том самом глазу, который и без того стеклянный, Князь пропитан духами. Разговаривая, он как-то особенно протягивает иные слова, может быть, от старческой немощи, может быть, от того, что все зубы вставные, может быть, и для пущей важности. Некоторые слоги он произносит необыкновенно сладко, особенно напирая на букву э. Да у него как-то выходит как дэ только ещё немного послаще. Во всех манерах его что-то небрежное, заученное в продолжении всей фронтовской его жизни. Но вообще, если и сохранилось что-нибудь от этой прежней, фронтовской его жизни, то сохранилось уже как-то бессознательно, в виде какого-то неясного воспоминания, в виде какой-то пережитой отпетей старины, которую увы не воскресят никакие косметики, корсеты, парфюмеры и парикмахеры. И потому лучше сделаем, если заранее признаемся, что старичок, если и не выжил ещё из ума, то давно уже выжил из памяти, и поминутно сбивается, повторяется и даже и совсем заверяется. Нужно даже умение, чтоб с ним говорить. Но Мария Александровна надеется на себя, и при виде князя приходит в неизречённый восторг.